Глава 28. Тая. Мне чертовски обидно за себя. Я не виновата ни в чем. Любой нормальный человек вошел бы в эту комнату, окажись в моей ситуации. Как только теперь доказать, что случившееся не было моей инициативой. Сомнений нет, это дело рук Татьяны. Кого же еще? Мустафа вообще безобидный старик, большинство времени проводит в саду, он не будет заниматься интригами. А вот женщина, которая столько лет живет бок о бок с холостым, одиноким батыром? Вполне. Мотив? Да он прост, как пять копеек. Вытурить меня желательно пинком под зад. С фанфарами и прилюдным скандалом. И занять мое место. Надо сказать, Татьяна уверенно следует к своей цели. Молодец. Это ее территория, да и чего уж тут. Моего мужа она знает лучше, чем я. Переступая через гордость, я пишу сообщение батыру. Нажимаю «Отправить». Практически ненавижу себя за эту слабость. А, получив ответ, ненавижу уже его. За то, что так легко отказался от меня. За то, что вместо того, чтобы разобраться, казнил, даже не вникнув в ситуацию. Бросаю ему холодное ок в сообщении. По-детски, наверное. Дома мама снова укоризненно посмотрела на меня и сказала, что я глупа, Что с мужчиной надо иначе. Лаской и нежной улыбкой. Подмазаться и ластиться пушистой кошечкой, будто виновата в чем то «А я не виновата ни в чем ясно тебе?» — произношу громко. Это глупо и тоже по-детски. Никто не услышит меня, если только Татьяна не стоит со стаканом у двери. Ухожу в ванную комнату. Становлюсь напротив зеркала, смотрю на свое отражение. Кошмар. Вздыхаю, глядя на то, как опухло лицо. Когда Батыр ушел, я рыдала. Конечно, рыдала. Что же еще мне делать? А потом все как-то резко перегорело. Нет? Ну и ладно. Включаю холодную воду, умываюсь. Скулы аж сводят от температуры воды. Кожа у меня не привыкшая к такому. Зачесываю волосы наверх, собираю их в хвост, переодеваюсь в домашнюю одежду и выхожу из спальни. Подсознательно у меня подгорает. Очень хочется встретиться с Татьяной и оттаскать туза волосы. Сейчас она более сильная соперница для меня, чем любовница, которой давно нет в нашей жизни. Слышу возню на кухне, и у меня аж поднимается давление. Кровь заливает глаза. Жесть. В таком состоянии совершаются необдуманные поступки. А потом люди сидят перед следователями и рассказывают, как в порыве гнева зарезали соседа, который громко слушал музыку. Но у меня бомбит, и я мчусь, даже не думая о последствиях своих действий. Как сумасшедшая, влетаю в кухню. Мустафа, увидев меня, громко охает и роняет на пол пузатую чашку с чаем. Хватается за сердце. «О, Аллах, Тая!» Ненависть резко перегорает, даже стыдно становится за свое поведение и за то, что я несобрана и уязвима. «Мустафа, простите, я не хотела вас напугать. Извиняюсь покаянно. Тут же спешу собрать осколки. Сажусь на корточки, принимаюсь за разбитую чашку». Мустафа, кряхтя, пытается мне помочь. «Давай я сам, дочка!» произносит по-отечески тепло и смотрит на меня как-то виновата. Мне кажется, он слышал нашу с Батырым ссору. А если не слышал, то понял всё. Умаров улетел из дома, как будто за ним гнались тысячи чертей. «Мустафа, не надо, пожалуйста, это моя вина». Он пожилой, видно, что ему тяжело передвигаться. «Присядьте, я сделаю вам новый чай». «Где же то видано, чтобы хозяйка подавала чьи прислуги?» Усмехается беззлобно, но все же садится, видимо, понимает, что проку от него в не по полу никакого. У хозяйки, которая уважает своих работников, парирую и улыбаюсь ему. «Мустафа хороший мужчина. За несколько месяцев, что мы сталкиваемся на территории этого дома, он никак не оскорбил меня и не обидел. Мне кажется, Батыр для него больше, чем работодатель». Тут даже присутствует некая отеческая любовь и забота. Собираю осколки, выбрасываю их в корзину для мусора. Туда же отправляю чайный пакетик. Тряпкой вытираю пролитый чай. «Мустафа, хотите я заварю вам свой собственный любимый травяной чай? С медом. Он успокаивает и просто приятный на вкус». «Спасибо, Тая, я бы с удовольствием попробовал». Отвечает, улыбаясь. «Я принимаюсь за дело». Достаю пузатый чайник, вновь ставлю воду на огонь, вытаскиваю кружки. Вы вырастили красивые розы. Решаю завести светский разговор. Давно хотела вам сказать. Знаю, что садом занимаются специальные люди, но есть участок, где цветы выращивает Мустафа. Спасибо, Таюша. Мне это доставляет огромное удовольствие и успокаивает. Скажите, а вы давно работаете на Батыра? Давно. Даже и не вспомню, сколько точно. Пришел, когда Батыр подростком был, да так и остался. И жену его помните? Ну а что? Уже все. Я, разумеется, виновата во всех грехах. Уже не будет. Мустафа не тушуется, но слова подбирает. Помню, конечно. Гуля была хорошей женщиной, но путь ее оказался короток. Как она умерла? Я стою к Мустафе спиной специально. Не хочу, чтобы он видел мой неуемный интерес к этой теме. «Тут я тебе ничего не могу сказать, Тая», — вздыхает удрученно. «И не спрашивай больше ни у кого, только у Батыра. Ведь это его история, и лучше него никто не расскажет. Потому что не имеет права». «Они любили друг друга?» «Да, Тая любили». Киваю, сцепив зубы. «Это больно слышать. Очень. Заливаю травы кипятком, погружаясь в тоску». С тобой он другой. Что? От неожиданности даже оборачиваюсь, а Мустафа, увидев мою реакцию, улыбается. Он много лет был один, соблюдал траур. Не подпускал к себе никого. Когда появилась ты, он ожил. Снова начал улыбаться, злиться, восхищаться и получать удовольствие от жизни. Что-то чувствовать, двигаться. Мне кажется, с тобой он впервые начал улыбаться. Тая. До этого как призрак ходил. Приятно это слышать? Конечно. Верится ли в это? С трудом. Наверняка вы преувеличиваете, Мустафа. Устало улыбаюсь и разливаю чай по кружкам. Я слишком стар, чтобы преувеличивать, лгать или юлить. Поэтому говорю как есть. А вот верить или нет, это уже по твоей части. А его жена? Не решаюсь задать вопрос о том, каким Батыр был с ней. А его жена умерла так давно, что остались только обрывки воспоминаний. «Тая», — говорит Мустафа проникновенно, — «и мой тебе совет. Хватит сравнивать себя с женщиной, которой нет в живых десять лет. Ты другая, решительная, даже дерзкая. Выводишь его на эмоции, не подстраиваешься под него. Заставляешь злиться, ревновать». «Это хорошо?» — выгибаю бровь. «Кто ж знает», — Смеется добродушно. «Уж точно неплохо, а ты на батыра не сердись». Он не привык, что что-то может идти не по его. Остынет и вернется. Главное, чтобы он в постели с другой женщиной не остывал. Ловлю себя на мерзкой мысли. Болтаем с Мустафой еще некоторое время, пьем чай. Я пытаюсь выяснить, видел ли он сегодня Татьяну, но мужчина отвечает, что она с утра отпросилась, якобы по каким-то важным делам, и он целый день ее не видел. Прямо привидение пришло и открыла дверь. «Ага». Желаю мужчине спокойной ночи, а сама иду спать. Не знаю почему, но после разговора с ним становится легче. Второе дыхание открывается. Сплю спокойно, а утром долго вожусь перед зеркалом. Старательно вывожу стрелки, крашу тушью ресницы, укладываю брови. Надеваю широкие шерстяные брюки, объемный свитер, ботиночки на каблуке. Волосы волной оставляю лежать на плечах. Улыбаюсь сама себе. Решительно выхожу из спальни и спускаюсь на первый этаж, специально громко топая. Я не собираюсь сходить, крадучись в собственном доме. Татьяна на кухне. Увидев меня, она оборачивается. «Таисия Маратовна, доброе утро. Я приготовила для вас фруктовый салат и овсяную кашу. Сейчас накрою столовый. столовой». Внешне все точно так же, как и раньше. В ее поведении ничего не поменялось. Непроницаемое выражение лица, ровный голос накрой таня накрой и поесть не забудь а еще можешь пойти в нашу с батыром спальню и поджидать его там прямо в кровати ты же этого добиваешься ее вежливая улыбка дергается я не понимаю склоняю голову на бок тоже улыбаюсь ей хорошая работа таня молодец что то не так она моргает быстро быстро о все так Киваю, теперь уже улыбаясь по-садистке. «Всё так, как ты и планировала. Ты ешь, ешь. Чувствуй себя хозяйкой, Таня». Ухожу из дома поспешно. Я параною, да, но есть ее еду я не хочу. Мало ли.